Глава седьмая. Мы правильно идем? Да. Точно? Точно. Но мы же пришли не оттуда. И что? Идем, значит, не туда. Понятно дело. Что понятно, поворачивать же надо. Да ну. А как по-другому? По-другому через лес напрямик. Я остановился на пригорке, огляделся и съехал вниз. Сосновый бор, в котором мы ночевали, остался позади, но метров в 50 начинался другой, уже смешанный лес. А не заблудимся? забеспокоился Николай, который не переставал донимать меня последние минут пятнадцать вопросами и оглушительно чихнул. Несмотря на теплый лыжный костюм, он умудрился вчера простудиться. Ну, ты загнул. Мы и заблудимся! возмутился мрачный, с недосыпа Макс, большую часть утра, клевавший носом. Вчерашняя хандра у него уже прошла. «Коля, ты за кого нас принимаешь?» «А зверьё здесь какое водится?» Витрицкий не обратил внимания на риторический вопрос, стянул перчатку и высморкался. «Разное здесь зверьё водится. Разное!» Я внимательно осмотрел следы на опушке леса. Снег со вчерашнего дня не шёл, и по отпечаткам лап на рыхлом Насте было видно, что пробегали здесь самые обычные лесные животные. Несколько зайцев, белки, одинокая лисица. Никого, кто мог бы оказаться опасным. Даже волчьих следов нет. Заблудиться нам тоже не грозит. Узкую полосу деревьев от основного лесного массива отсекала дорога на волчий лог. После вчерашних событий я решил не искушать судьбу и не возвращаться на старую тропу, где нас могли перехватить, а срезать напрямик через лес и выйти на нормальную дорогу. Пусть час потеряем... Но если повезет, встретим попутный обоз. Тогда и пешком топать не придется. Мы цепочкой вошли в лес. Здесь было намного светлее, чем в сосновом бору, и начали осторожно углубляться в чащу. Насколько я помнил, это было самое узкое место лесополосы. Тишину нарушали только шорох верхушек деревьев, шум ветра в них, скрип лыжи и харкающий кашель Николая. Что-то слишком здесь тихо. Будто все лесные обитатели вслед за медведями погрузились в зимнюю спячку. Это, разумеется, не так: снег под деревьями усеивали остатки расшелушенных шишек, полусклеванные ягоды, птичий помет. Некоторые ветви обкусаны, на коре виднеются отметки рогов и когтей. Но это лишь следы. Не мелькали на ветках деревьев белки, не звучал непременный утренний гомон птиц, то ли нас учуяли. То ли основная активность здесь начинается с приходом темноты. «Долго еще до волчьего окрикнул меня Макс. К обеду начал я и вскинул левую руку. Сердце кольнуло ледяная игла дурного предчувствия. Макс едва не уткнулся в меня и с трудом вывернул в сторону. Николай среагировал раньше и успел остановиться, не доезжая пары метров. Парни правильно поняли мой жест и начали медленно пятиться с поляны, на которую мы выехали. Что случилось? Я скинул варежку и уже собирался расстегнуть фуфайку, чтобы достать подаренный Кате оберег, когда небольшой сугроб в центре поляны, словно поняв, что его каким-то непонятным образом обнаружили, угрожающе заворчал. Вспыхнули два кроваво-красных глаза. Оскалившиеся на мгновение клыки были не очень длинными, но по остроте могли поспорить с лезвием бритвы. «Сугробник! Судя по размерам, еще молодой, но от этого не становящийся для нас менее опасным. Проклиная себя за невнимательность, надо было сразу обратить внимание на отсутствие живности в лесу. Сугробники славились тем, что буквально выедали свою охотничью территорию, и я щелкнул кнопкой на лыжной палке». Из ее окончания с металлическим щелчком выскочил узкий клинок. Животное, принятое мной за кучу подтаившего на солнце снега, резко сжалось, присев на задние лапы, но прыгнуть не успело, торчащие из палки лезвия, пробив белую шкуру, у матерых сугробников ее даже картечь не берет, почти до упора вошло в грудину. Резкий визг ударил по ушам. Лыжную палку рвануло так, что она едва не выскочила из рук. Зверюга, взбив снег мощными лапами, еще раз попыталась добраться до меня. Палка опасно выгнулась, но выдержала. Макс сорвал с плеча автомат, подскочил к сугробнику и, приставив ствол к мохнатому уху, спустил курок. Сухо щелкнул выстрел. Светок деревьев ухнул вниз а сбитый звуковой волной снег. Простреленная голова зверя мотнулась в бок, но изогнутая в и когтистая лапа Зацепив за ногу, успела отшвырнуть Макса в сторону. Я отпустил лыжную палку и схватился за ружье. Молодые сугробники поодиночке не живут. Скорее всего, где-то поблизости стая голов в двадцать. И из них как минимум один взрослый самец. Подтверждая мои опасения, затричал подлесок, и на поляну выскочил второй зверь. К нашему счастью, этот был не старше первого. Я спустил курок. Отдача впечатала приклад в плечо, заряд картечи отшвырнул животное в кусты. Теперь быстро зарядить в штуцер оружейный патрон с пулей. Взрослому сугробнику ни винтовочные, ни автоматные пули не страшны. Макс застонал и сел, неловко подгибая ногу. Порадоваться, что он пришел в себя, мне не удалось. Сзади ударила длинная автоматная очередь. Я резко развернулся, едва не потеряв болтающийся на ногах лыжи, и успел заметить, как Витрицкий расстреливает из АКСУ еще одного сугробника прыжками несущегося по нашим следам. Очередь перечеркнула тело зверя, но почти сразу же ушла в сторону. С деревьев полетели ошметки от отщепленной коры. Плохо. Это матерый. Я замер со вскинутым ружьем. Промажу. Времени на второй выстрел не будет. Увидев, что зверя не остановить, Николай рванулся в сторону и укрылся за стволом ближайшей осины. С разбегу пролетев мимо, сугробник замер, поднял на меня приплюснутую морду и, присев для прыжка, коротко рявкнул. Скаленные клыки были в мизинец длиной. Именно этого момента я и ждал. Тяжелая свинцовая пуля угодила прямо в раскрытую пасть и затылок твари просто снесло. В снег забрызгали бледно-розовые сгустки крови. «Макс, ты как?» Я снова зарядил патрон с пулей. «Идти сможешь?» «Да я вроде в порядке». «А вот котелок твой звездой накрылся». Макс, не вставая, повертел в руках смятый котелок, который я на время отдал ему взамен простреленного вчера вечером. «Не живут они у тебя?» Витрицкий подошел к мертвому зверю и потрогал сбившуюся и висящую сосульками шерсть. «Какая жесткая!» «Фиг с ним, с котелком! Надо быстрее отсюда уматывать, пока нас есть не начали!» Я вертелся на месте, озираясь по сторонам. Матерый сугробник двигался слишком медленно. Думаю, хотел подождать молодняк, которому практика загона крупной дичи совсем не помешает. «Здесь еще такие есть», — забеспокоился Макс, вскочил на ноги и тут же рухнул обратно на снег. «Черт! Что с ногой?» Где-то поблизости раздался знакомый рык и меня прошиб пот. «Не успеваем». «Болит, зараза!» Макс попробовал встать, на этот раз уже гораздо медленнее. Фу, не сломано, ушиб просто. Но долго бежать не смогу. Повезло еще, что по котелку удар пришелся. Я торопливо достал из кармашка вещмешка небольшую стеклянную колбочку, сковырнул ножом закупоривающую ее деревянную пробку и протянул Максу, стараясь не вдыхать кисловато-горький запах. Глотай! Это что? Рычание и тявкание сугробников становилось все громче. Почка бархатника, замаринованная. Глотай быстрее. Зачем? Были утоляющие. Больше ничего объяснять я не стал, а выдернутый из туши лыжной палкой набросал на снегу прямоугольный треугольник и по три руны на каждой из его сторон. Снег на линиях заляпан кровью, не страшно. Для сотворения заклинания рисунок не нужен, просто это лучший способ восстановить в памяти необходимый порядок магических действий. В гимназии знания вдалбливали намертво, и до сих пор я старался придерживаться заложенных тогда принципов. И он, ну и гадость! У Макса дернулся кадык, он сглотнул с отвращением, посмотрел на пустую колбочку и выронил ее в снег. Чуть не блеванул. «Хватайте меня под руки, быстро!» – прикрикнул я. Времени почти не оставалось. Магической энергии у меня не было припасено ни карата, придется использовать собственные силы. А после наложения чар мне даже ногами шевелить трудно будет. Заклинание отвода глаз совсем простенькое, но колдун из меня аховый. Толком управлять энергией не обученный, а прикрывать придется сразу трех человек. Сообразив, что дело серьезное, парни подбежали ко мне и встали по бокам. Треск кустов раздавался уже совсем рядом. «На зверей внимания не обращайте, только следите, чтобы они на вас не наткнулись». Я глубоко вздохнул и, сконцентрировав в ладонях энергию, сделал первый пас. В воздухе появилась мерцающая черта. Усилием воли я зафиксировал ее и, преодолевая сопротивление магического поля, свел ладони. Зависшая передо мной бледная пелена задрожала, постепенно становясь все прозрачней, но мне удалось стабилизировать ее, влив еще немного силы. Теперь самое сложное. Я зажмурился и, проговаривая регулирующее поток силы заклинания, начал выводить зеркально отображенные руны на четко видимом сквозь закрытые веки треугольники. Темно-синие символы, стоило на них сосредоточиться, проступали на бежевом фоне сами собой и почти так же быстро, как и появлялись, начинали расплываться, когда мое внимание переключалось на следующий символ. «Быстрее!» Надпись была завершена, но первая руна почти растеклась в синюю кляксу, окрасив поле вокруг себя в грязно-зеленый цвет. Растянувшийся треугольник мазнул по Максу и Николаю, и Хау задрожали и начали медленно растворяться. Еще раз подпитав треугольник, я произнес завершающую фразу и напоследок, проведя по себе посеревшим и местами расползающимся полем, направил его в ближайшее дерево. От моей ауры к осине потянулся тонкий шнур заклинания. Успел. На человека такие чары наверняка бы не подействовали. Но зверей, ходящие деревья, насторожить не должны. Надеюсь. Я открыл глаза и увидел, как сразу с трех сторон сквозь редкий подлесок проламываются сугробники. Звери замерли на краю поляны и с шумом втягивали раздувающимися ноздрями воздух. Я через силу улыбнулся, но тут меня накрыл откат, и все, что теперь имело значение, это любой ценой удержать чары от распада. Шаг. Другой. Падение. Резко остановленное рывком сзади. Промчавшийся мимо матерый сугробник. Небольшой спуск, кажущийся обрывом. Ветвь дерева, летящая прямо в лицо. Истончающаяся связь с осиной, с каждым шагом глубже врезающаяся в душу ломающиеся с сухим треском ветви кустов, высоченные сугробы, наметенные у опушки, ослепительные лучи солнца двумя спицами вонзившиеся в глаза. Шаг. Еще один. Нить, связывающая меня с осиной, лопнула, когда мы уже вышли из леса и выбрались на обочину дороги. В затылок вонзилось холодное лезвие, ледяным крошевом взорвавшееся внутри головы, и на меня нахлынули обрывки воспоминаний — и осколки видений, которые иначе как бредом назвать было нельзя. Соткавшийся прямо из воздуха Ян Карлович сунул мне в руку чекушку водки и изгинул вместе с тенями, когда землю осветили бирюзовые лучи. Два солнца, желтое и лазурное, смотрелись небо, словно глаза сказочного великана. Злого великана. Взметнувшиеся в вихре снега наждаком прошлись по коже и опали, Стоило уличному проповеднику с выпирающей из-под черной хламиды пистолетной рукоятью поднять руки и начать выкрикивать непонятные слова. Почему-то мне показалось, что это испанский. Словно в ответ на его молитву или проклятие, из земли полезли ледяные шипы, а потемневший небосвод рухнул вниз. Из порезов, пропоротых ледяными лезвиями, хлынули замораживающие все на своем пути клубы невыносимо холодного воздуха. Я еще успел заметить мелькающие в надвигающейся тьме фигуры, и в этот миг меня обжег холод, приложенный к лицу горсти снега. Слепой отмахнувшись, я откатился в сторону, выхватил нож и только тогда открыл глаза. Николай, скрючившись, стоял на коленях и прижимал руки к животу. Макс невозмутимо сидел на свернутом спальнике рядом и, снисходительно улыбнувшись, покачал головой. «Говорил же, не трогай, сам очухается». «Вот и делай людям добро после этого!» – просипел Витрицкий и, покачиваясь, поднялся на ноги. От резких движений в глазах потемнело. Я убрал нож и повалился на снег. Хреново! Шум в голове нарастал, и небо из синего начало постепенно становиться серым, а все краски словно покрылись налетом пыли. Даже белый снег сделался каким-то неестественно тусклым. Я закрыл глаза, но стало только хуже, и пришлось их открыть. Пальцы на вытянутой руке дрожали. Ноги свело с судорогой. Да, такого отката у меня еще не было. Ну и прикрывать сразу трех человек одновременно не доводилось. Ничего, полежу минут пять и оклемаюсь. Куда сейчас? Витрицкий закурил и, повалив рюкзак плашмя, уселся сверху. «Перед окнём минут десять и в путь». горлу подкатил комок. Сглотнув, я повернул голову к Максу. «Ты как? Идти сможешь?» «Даже не знаю». «В лесу нормально было?» Макс хлопнул ладонью по вытянутой ноге и скривился от боли. «А теперь стало ещё хуже, чем когда меня эта тварь зацепила». «А ты как думал?» «Боль препарат тебе снял, но повреждение это никуда не делить». «Зачем тогда я вообще эту гадость глотал?» — возмутился Макс. «А из леса ты бы на карачках выползал. У меня и так сил в обрез хватило». Постепенно начали возвращаться оттенки цветов, и мир перестал напоминать плоскую черно-белую фотографию плохого качества. «Глаза отводить, не мешки с цементом грузить. Но я бы не сказал, что намного легче». «Так ты глаза отводил», — удивился Николай. «Ну?» А почему эти зверюги нас не унюхали? Это только называется глаза отвести. Скрытых заклинанием все видят и слышат. На них просто не обращают внимания. Немного настороженности, и эти чары бесполезны. А ты так и людей обмануть можешь? Николай кинул на землю окурок и присыпал его сверху снегом. Могу. Но подействует не на всякого. Только на очень невнимательного или усталого. «На людей морок наводят!» Я медленно поднялся на ноги и оперся о лыжную палку. Моментально закружилась голова. «Морок я тоже навел, только совсем простенький. На случай, если какой-нибудь упертый сугробник пойдет по следам и уткнется прямо в нас. В этом случае он должен был увидеть три растущие рядом осины». «Круто!» «Круто!» «Кто спорит?» «Но я теперь еле на ногах стою». Я посмотрел на Макса. Этот тоже не ходок. Что делать? Ждать, пока попутный обоз не пойдет. Я глядел дорогу. Пусто. Но следы полозьев и копыт совсем свежие. Только остановит ли кто-нибудь сани при виде нашей троицы? Вряд ли. А то еще и пальнет для остраски. Но тут мне в голову пришла неплохая идея. Коля, помоги Максу добраться вон до тех кустов. «Будем попутку караулить». «Да каких? Тех, которые у пригорка?» Витрицкий дотронулся до уха и вздрогнул. На пальцах остались пятнышки крови. «Угу». «Меня заинтересовал именно этот пригорок. Кони быстро в горку тянуть не смогут, и у нас будет время найти общий язык с возницей». «Макс, падай туда и отдыхай. Только на дорогу не высовывайся». «А чтоб тебя!» — с досады ругнулся Николай, нагнувшись, зачерпнул пол пригоршни снега и приложил к уху. «Что случилось?» — скосился на него Макс. «Веткой серьгу зацепил». «Не вырвал?» «Меньше всего мне сейчас хотелось возиться с разорванным ухом». «Нет, надорвал немного». Николай швырнул заляпанный кровью снег под ноги. «Ничего, до свадьбы заживет», — успокоился я. Главное, чтобы заражения не было. Не цеплял бы серьгу, ухо целее было бы. Макса Серега явно раздражала. А то ходишь, как нефор какой. Хочу и хожу, вспыхнул Витрицкий. Тебе какое дело? Да никакого усмехнулся Макс. Хоть кольцо в нос в день, я тебе и слова не скажу. Вот и помолчи тогда, гоп. Сам помолчи, нефор. Немного постояв, я подхватил свой мешок и, покачиваясь, поплелся за парнями. Если Макс заляжет за наметенным сугробом, с дороги его видно не будет. Коля сможет занять позицию на пригорке в Ельнике, а я закопаюсь в снег где-нибудь на середине подъема. «Мне куда?» Витрицкий помог доковылять Максу и спустился ко мне. «Иди наверх. Без меня не высовывайся. Подсядем кому-нибудь, через пару часов в волчьем логе будем». Я передал ему свои лыжи и вещмешок. «Хорошо бы! А то этот гоп меня уже достал!»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 Себя кивнул я, решив немного поболтать и отдышаться. Все лучше, чем в сугробе лежать. Был у меня один знакомый музыкант, весь из себя панковый. На голове гребень, на шее на цепочке вилка болтается. И другие парни в группе ему подстать. Выступали они однажды в очень продвинутом клубе. А мы с другом пошли их послушать, ну и пивка заодно попить. С деньгами тогда напряг был, поэтому пиво по 16 рублей за бутылку в баре брать не стали, а сгоняли одного из музыкантов за разливным. Полторашка тогда рублей 10 стоила, не больше. Сидим, значит, за столиком в пятером три музыканта и я с корешем. Музыка долбит, не слышно даже того, что тебе в ухо кричат. Соску с пивом, понятное дело, по кругу передаем. И в перерыве между песнями из-за соседнего столика доносится. — Ё-моё, ну и гопы! — Понял? — И что я понять должен? — выпятил нижнюю губу Николай. — Терпи, надо быть. Вот что. Я подумаю над этим. — Подумай. А ещё раз в рейде занозитесь, оба огребёте. Надо это дело пресекать, пока один другому мозги не выбил. — Я что ли первый начал? — Без разницы, кто начал. — Всё, давай, дуй наверх. Я подтолкнул Ветрицкого в спину. «И не кашляй, когда сани рядом будут, лады?» Стараюсь, буркнул Николай и зашагал вверх по склону. Я покачал головой и, разбежавшись, выпрыгнул с дороги на обочину. Снегу здесь оказалось по пояс. В самый раз. И вылезать легко будет, и укрыться есть где. Немного отползя от дороги, мне удалось устроиться рядом с покачивающим под порывами ветра сухими пачками семян кленом. В глазах мелькали черные точки, но силы восстановились почти полностью. Только про колдовство на недельку лучше забыть. Холодно. Колючий ветер то и дело забирался под фуфайку, выдувая последние крохи согретого телом воздуха. Скорость ветра постепенно увеличивалась, и по просеке побежала поземка. Что-то стало холодать. Я достал из внутреннего кармана фуфайки фляжку, свернул колпачок и глотнул. «Хорошо». Сразу стало теплее, головная боль немного стихла. Но увлекаться этим делом не стоит, можно и заснуть. С сожалением, убрав фляжку, я поудобнее устроился в снегу, повернувшись к ветру спиной. Блин, а двое суток-то уже прошло. А, черт с ним, с этим синим лекарем. Даст бог не сдохну. Как это меня задолбало. Бегаешь, ползаешь, а все бестолку. А ну, мне надо... «Плюнуть бы и свалить куда подальше, только вот куда?» Усмехнувшись, я прогнал хандру. «Не дождетесь». И насторожился. Издалека донесся волчий вой. Совсем обнаглелись серые. Посреди дня из лесу выходят. «Как бы нам на них не нарваться!»